Александр Пушкин Моцарт и Сальери Сцена первая Комната Сальери Все говорят, нет правды на земле. Но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи... Когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, Я слушал и заслушивался. Слезы невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы. Науки, чуждые музыки были постылы мне. Упрямо и надменно от них отрекся я И предался одной музыке. Труден первый шаг и скучен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды, ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленник, перстам предал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я разъял как труп. Поверил я алгеброй гармонию. Тогда уже дерзнул в науке искушонный предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе. Нередко, просидев в безмолвной келье два-три дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения, я жег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки, мной рожденные, пылая, с легким дымом исчезали.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 Я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был. Я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном нет никогда я зависти не знал о никогда ниже когда печенье пленить умел слух диких парижан ниже когда услышал в первый раз я эфигенении начальные звуки кто скажет чтоб п гордый был когда нибудь завистником презренным, змеей людьми растоптанную в живе песок и пыль грызущую бессильно никто А ныне? Сам скажу. Я ныне завистник, я завидую глубоко, мучительно завидую. О небо! Где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящий самоотвержения трудов, усердия, молений послан, озаряет голову безумца, гуляки празднова? «О, Моцарт! Моцарт!» Входит Моцарт. Моцарт. «Ага, увидел ты. А мне хотелось тебя нежданной шуткой угостить». Сальери. «Ты здесь? Давноль?» Моцарт. «Сейчас я шел к тебе. Нес кое-что тебе я показать, но, проходя перед трактиром, вдруг услышал скрипку». «Нет, мой друг Сальери, смешнее отроду ты ничего не слыхивал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал Войкесапета. Чудо!» Примечание. «О, вы, кому известно. Итальянский». Конец примечания. «Не вытерпел. Привел я скрипача, чтоб угостить тебя его искусством. Войди!» Входит слепой старик со скрипкой. «Из Моцарта нам что-нибудь!» Старик играет арию из Дон Жуана. Моцарт хохочет. Сальери. «И ты смеяться можешь?» Моцарт. «Ах, Сальери, уже и сам ты не смеешься?» Сальери. «Нет. Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародией бесчестит Олегьери. Пошел, старик!» Моцарт. «Постой же! Вот тебе Пей за мое здоровье!» Старик уходит. «Ты, Сальери, не в духе нынче. Я приду к тебе в другое время. Сальери. Что ты мне принес?» Моцарт. «Нет, так, безделицу. На медне ночью бессонница моя меня томила. И в голову пришли мне две-три мысли. Сегодня их я набросал, хотелось твое мне слышать мнение. Но теперь...» Тебе не до меня, Сальери? Ах, Моцарт, Моцарт, когда же мне не до тебя? Садись, я слушаю. Моцарт за фортепиано. Представь себе, кого бы, ну, хоть меня, немного помоложе, влюбленного не слишком, а слегка, с красоткой или с другом, хоть с тобой. Я весел, вдруг, видение гробовое». «Незапный мрак или что-нибудь такое?» «Ну, слушай же!» Играет. Сальери, «Ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого? Боже! Ты, Моцарт, недостоин сам себя!» Моцарт, «Что ж, хорошо?» Сальери, «Какая глубина! Какая смелость и какая стройность!» «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Я знаю, я...» «Моцарт», «Ба, право, может быть, но божество мое проголодалось». Сальери, «Послушай, отобедаем мы вместе в трактире Золотого Льва». Моцарт, «Пожалуй, я рад, но дай схожу домой, сказать жене, чтобы меня она к обеду не дожидалась». Уходит сальере жду тебя смотришь нет не могу противиться я доле судьбе моей я избран чтоб его остановить не то мы все погибли мы все жрецы служители музыки не я один с моей глухою славой что пользы если моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет подымет ли он тем искусство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 Осьмнадцать лет ношу его с собою. И часто жизнь казалась мне с тех пор несносной раной. И сидел я часто с врагом беспечным за одной трапезой, И никогда на шепот искушения не преклонился я, Хоть я не трус, хотя обиду чувствую глубоко, Хоть мало жизнь люблю. всё медлил я. Как жажда смерти мучила меня, Что умирать? Я мнил, быть может, жизнь мне принесет Незапные дары, быть может, посетит Меня восторг и творческая ночь И вдохновение быть может, новый Гайден сотворит великое И наслажуся им, как пировал Я с гостем ненавистным, быть может, Мнил я злейшего врага, найду, Быть может, злейшая обида В меня с надменной грянет высоты, Тогда не пропадешь ты, дар Изоры. И я был прав. И, наконец, нашел я моего врага. И новый Гайден меня восторгом дивно упоил. Теперь пора. Заветный дар любви. Переходи сегодня в чашу дружбы. Сцена вторая. Особая комната в трактире. Фортепиано. Моцарт и Сальери за столом. Сальери. Что ты сегодня пасмурен? Моцарт. Я? Нет. Сальери. Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен? Обед хороший, славное вино, а ты молчишь и хмуришься? Моцарт. Признаться, мой реквием меня тревожит. Сальери. А, -а ты сочиняешь реквием? Давно ли? Моцарт давно недели три но странный случай не сказывал тебе я сальери нет моцарт так слушай недели три тому пришел я поздно домой сказали мне что заходил за мною кто то от чегого не знаю всю ночь я думал кто бы это был и что ему во мне на завтра тот же зашел и не застал опять меня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 «Рассей пустую думу!» бамарше говаривал мне, «Слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут от купори шампанского бутылку или перечти женить Буфигаро!» Моцарт, «Да, Бомарше ведь был тебе приятель. Ты для него Тарара сочинил. Вещь славную. Там есть один мотив. Я все твержу его, когда я счастлив». Ла-ла-ла-ла... — Ах, правда ли, Сальери, чтобы Марше кого-то отравил? — Сальери. — Не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого. — Моцарт. — Он же гений, как ты да я. А гений и злодейство — две вещи несовместные, не правда ли? — Сальери. — Ты думаешь? — бросает яд в стакан Моцарта. — Ну, пей же. — Моцарт. «За твое здоровье, друг! За искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии!» Пьет. Сальери. «Постой! Постой! Постой! Ты выпил без меня?» Моцарт бросает салфетку на стол. «Довольно? Сыт я!» Идет к фортепиано. «Слушай же, Сальери! Мой реквием!» Играет. «Ты плачешь?» — Сальери. «Эти слезы впервые лью. И больно, и приятно. Как будто тяжкий совершил я долг. Как будто нож целебный мне отсек страдавший член. Друг Моцарт, эти слезы... Не замечай их. Продолжай, спеши, и еще наполнить звуками мне душу!» Моцарт. «Когда бы все так чувствовали силу гармонии?» Но нет, тогда б не мог и мир существовать, никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни. Все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного жрецов. Не ль? Но я нынче нездоров, мне что-то тяжело. Пойду, за засну. Прощай же, Сальери. До свидания. Один. Ты заснешь надолго, Моцарт. Но ужель он прав, и я не гений? Гений и злодейство — две вещи несовместные. Неправда. А Бонаротти? Или это сказка тупой бессмысленной толпы? и Иния был убийцею, Создатель Ватикана 1830 -й.